когда нежданная неприятность приносит неожиданную прибыль. Кириллин с нами смотреть комнату не пошел. Отговорившись какой-то ерундой, он уехал зарабатывать деньги. Видимо, понимал, что осмотр жилья – дело это достаточно интимное, и мы вполне можем обойтись без него. У центрального входа в общежитие, несмотря на вечер, было оживленно. То и дело подъезжали такие же, как мы, счастливчики. Предъявив вахтерши на входе документы и получив ключ – Бегом устремлялись вверх по лестнице, чтобы удостовериться, что заветная комната существует на самом деле. Люда хотела сделать то же самое, но я придержал ее за рукав. «Не торопись, успеем еще насмотреться». И, повернувшись к вахтерши, поинтересовался, где можно найти коменданта общежития. Та, отставив в сторону стакан с чаем и прожевывая пирожок, молча ткнула рукой в сторону незаметного коридора. Поблагодарив, мы двинулись туда. Комендантом оказалась пухленькая молодая женщина, довольно симпатичная, поэтому, когда я начал с ней разговор, у Люды явно испортилось настроение. И она довольно чувствительно ущипнула меня за бок. Зато Вероника Игоревна, как звали коменданта, цвела и пахла от неожиданного подарка в виде коробки конфет и вина. Недовольное выражение лица моей жены ее нисколько не угнетало. Только когда нам пообещали уже завтра переклеить обои так как теперешние напрочь забрызганы побелкой, и вместо двух кроватей с панцирной сеткой поставить новую двуспальную кровать с пружинным матрацем из комендантского резерва, Люда начала понимать, зачем мы пошли к коменданту. Распрощавшись с комендантшей, мы наконец поднялись на третий этаж и приступили к осмотру своего нового жилища. «Саш, как ты догадался к коменданту подойти?» поинтересовалась Люда, разглядывая заляпанные потеками по белке обои. «Мне бы даже в голову такое не пришло. Я думала, раз дают комнату, так в ней уже можно жить». «Поживешь, с мое узнаешь», — шутливо ответил я, хотя говорил чистую правду. «А жить можно и с такими обоями, они же жизни не мешают». Люда искренне считала мои слова шуткой, поэтому смеялась вместе со мной. Единственное окно комнаты выходило на юго-восток так что по утрам в него будет светить солнце, настраивая на бодрый лад. Покачавшись и поцеловавшись на упругих кроватных сетках, мы зашли на общую кухню, где уже были установлены газовые плиты и столы с пластиковым покрытием. «Надо будет клеенку для стола купить и разобраться, где чей будет стоять», – озабоченно сказала Люда. Я хмыкнул и показал ей инвентарные номера, написанные на каждом столе. Они полностью совпадали с номерами комнат. Жена смущенно хмыкнула и снова завела речь о клеенке. Завершили мы осмотр душевыми, где еще ничего не было доделано. Ничего, пока можно и в баню сходить, успокоили мы друг друга. «О, а вот и соседи!» — воскликнул молодой светловолосый парень, рядом с которым стояла невысокая худенькая девушка. «Ну что там, душ работает?» — спросил он, видя, откуда мы появились. «Да фиг там», — ответил я, — «там еще пахать и пахать». «Всё будет нормально», – заверил парень. «Я сам сантехник. Мы с ребятами этот душ за пару дней до ума доведём». Узнав, что Люда фельдшер, а я таксист, наш новый знакомый явно обрадовался. «Ну всё, теперь наша секция в шоколаде. Свой медик есть, свой таксист тоже, сварщик, электрик тоже имеется, даже экскаваторщик есть, может, и он пригодится». «Кстати, меня Сергей зовут, а это моя жена Света». Мы тоже представились и даже зашли посмотреть комнату говорливого сантехника. У него, в отличие от нас, обои были в порядке. На вопросительный Людин взгляд я только улыбнулся, намекая, что о причине этого расскажу потом. Когда мы вернулись домой, в нашу комнатку, показавшуюся убогой хибаркой после общежития, Люда не умолкала ни на минуту. Она рассказывала, что и где у нее будет стоять, и какую мебель надо еще купить. «Какой отличный подоконник, на нём так хорошо будет свести бегония!» Хозяйку мы озадачили нашим переездом через пару дней. Та обрадовалась за нас, но в то же время и опечалилась. «Ой, где же я таких хороших постояльцев теперь найду? От вас, ребятки, никакого шума не было. Так спокойно жилось», — говорила старушка, обнимая нас на прощание. «Вы приезжайте хоть иногда в гости, чайку попить». Люда со слезами на глазах прощалась с Клавдией Иванной, искренне обещая ее навещать. Я же много не говорил, понимая, что если такое и случится, то не больше одного-двух раз, а возможно и никогда. В следующие несколько дней прошли, согласно французскому выражению, дежавю. Женщина, устраивающая свое гнездышко, страшная сила. В моей первой жизни неоднократно было подобное, и сейчас пришлось испытывать такое и во второй. К счастью, сейчас за моей спиной стоял опыт двух предыдущих браков, и я прекрасно знал, что главное не нарушать полет женской фантазии и вовремя поддерживать ее восхищенными возгласами и ни в коем случае открыто не протестовать против совсем уж завиральных идей. А действовать следует из-под тишка, ни в коей мере не давая понять жене, что тебе не нравится ее очередная затея. Худо-бедно». Но наша комнатка в общежитии начала приобретать вполне пристойный вид. Об этом заявила даже маман, зашедшая как-то к нам на огонёк. «Знаешь, сынок, оказывается, твоя жена не лишена хорошего вкуса. Мне нравится, как она обустроила вашу комнатку». Сказано это было в тот момент, когда Люда вышла на пять минут переговорить с соседкой. Мама тем временем задумчиво перебирала бухгалтерские учебники. Вздохнув, она добавила. «И голова у неё на плечах имеется...» Хорошую профессию скоро получит. Не то что ты. Один ветер в голове гуляет. Никогда не думала, что мой сын в таксисты подастся да в повара. Ох, Сашка, Сашка, пороть тебя некому. На этом наша беседа прервалась, потому что Люда вернулась обратно, и они с мамой начали оживлённо обсуждать, когда и где можно будет прикупить индийское постельное бельё. Затем мама достала из объёмистой авоськи свёрток с платьем, и мне было предложено прогуляться в коридор, пока не будет закончена его примерка. На мой возмущённый вопль, что я уже видел у своей жены всё, что только можно увидеть, притом в разных интимных позах, мне посоветовали не рыпаться, а делать то, что приказано. В итоге платье жене понравилось. Мне тоже. Поэтому сразу после того, как маман ушла, я быстро снял это платье с жены, как и всё остальное, и отыгрался за тот час, что пришлось бродить по коридору. Люда почему-то ничего не имела против а активно помогала, впрочем, отодвигая мои руки от дефицитных колготок, на которые я, по ее мнению, точно сделаю очередные затяжки. Шла последняя неделя моей спокойной жизни таксиста. Скоро из совхоза вернутся мои однокурсницы и начнется учеба. С одной стороны, это неплохо, но с другой, денег у нас в кубышке явно убавится, а у Людмилы в голове наполеоновские планы на новую мебель и прочие женские прибамбасы типа штор, гордин и других тряпок. Вот такие невесёлые мысли одолевали меня, пока сидел в машине на стоянке такси у вокзала, ожидая прибытия мурманского поезда. Время было около часа ночи. На лобовое стекло падали огромные снежинки и практически сразу таяли, стекая вниз тонкими струйками воды. Из приёмника, настроенного на средние волны, доносился голос Лёвы Лещенко, поющего «Я сегодня до зари встану», Подпевая ему, я смотрел на своих коллег, мокнущих под мокрым снегом, но продолжающих болтать, несмотря на пронизывающий холод. Но вот и они начали разбегаться по машинам. «Понятно, поезд на подходе», — подумал я и с удовольствием потянулся. «Надо начинать работать». Пассажиры, севшие в машину, мне сразу не понравились. Тюрьмой и криминалом от них тянуло на версту. «Нам в Сулажгору!» буркнул здоровый мощный мужик, сверкнув золотым зубом. Второй, довольно хлипкий паренёк шестёрочного вида, молча уселся рядом с ним, положив себе на колени старый, видавший виды портфель. Адрес они не уточнили, но я, подумав, что спрошу позже, тронул машину. По дороге мои пассажиры почти не разговаривали. Иногда при свете уличного фонаря я видел в зеркале заднего вида их напряжённые физиономии. Когда мы выехали на плохо освещенную улицу пригородного поселка, паренек оживился и начал неуверенным тоном объяснять, куда надо проехать. С разбитого асфальта пришлось съехать и по ухабистой грунтовке проехать еще с полкилометра. Мне стало как-то не по себе. Вокруг стояла непроглядная темень. Лишь тускло светилось окошко в приземистом домишке, от которого доносился собачий лай. Видимо, волнение отразилось на моем лице, потому что старший пассажир, ухмыльнулся и сказал: "Не сы, пацан, мы уркаганы правильные, расплатимся по счётчику, сколько натикает. Только тебе придётся подождать. Делов у нас на пять минут, перетрем и поедем обратно на вокзал". Не сказать, что слова пожилого бандита меня полностью успокоили, но я всё же решил дождаться их возвращения. Минут через пять после того, как они ушли в дом, собачий лай неожиданно перешёл в вой. От него у меня поползли мурашки по спине. Прошло еще полчаса, собака собаковать перестала свет в доме продолжал гореть, но никто оттуда не возвращался. «Сходить туда или уехать?» – размышлял я, глядя на часы. И, наконец, решившись, выбрался из машины и, подняв воротник куртки, чтобы хоть немного защититься от мокрого снега, летевшего за шиворот и от пронизывающего ветра, пошел в сторону дома. Собака глухо ворчала из конуры, когда я прошел мимо, но даже не сделала попытки вылезти. Видимо, ей тоже не хотелось мокнуть под дождем. Что меня насторожило, не знаю, но перед тем, как тронуть входную ручку, натянул перчатки. Когда же из прихожей зашел в небольшую кухню, освещаемую лампочкой без абажура, понял, что все сделал правильно. За столом, Сторчавший в глазу за точкой откинув назад голову, сидел мёртвый дед бомжеватого вида. На полу рядом с ним лежал пистолет Макарова. А пассажир, тот что здоровей, тоже валялся на полу с дыркой в голове, вокруг которой уже натекла лужа крови. Его товарищ, мертвее мёртвого, сидел за столом, раскинув руки по сторонам напротив деда. Пуля, похоже, попала ему в грудную клетку. Но деда перед смертью он, видимо, успел грохнуть. Этого только не хватало мысленно ахнул я увидев такую картину: « На хрен, на хрен надо отсюда уходить. У меня все же хватило хладнокровия, чтобы не панически выскочить из дома, а осмотреться не замазался ли я в крови и не оставил еще каких-либо следов. Осторожно прикрыв за собой дверь, я прошел в машину и поехал в город. Настроение было ни к черту. Я не сомневался, что в милиции запросто вычислят, кто именно привез этих супчиков на хату но надеялся отговориться тем, что сразу уехал и знать ничего не знаю о том, что произошло. Лишних проблем иметь совсем не хотелось. Вернувшись на стоянку, я обнаружил, что очередь на такси практически рассосалась. С расстройства хотел было уже ехать в парк, когда к машине подошел изрядно поддатый мужик. «Таксер, погнали в северную столицу, плачу два счетчика, качаясь», — заявил он. Несмотря на переживания, я не удержался от улыбки. До гостиницы от вокзала весь счётчик укладывался в сорок копеек, так что мужик не рисковал разориться. А он в это время дико матерился и никак не мог справиться с задней правой дверцей. Я вышел, чтобы помочь ему усесться, открыл дверь и с удивлением уставился на пухлый потрёпанный портфель, задвинутый под переднее пассажирское сиденье. «Блин, горелый!» – мысленно воскликнул я. «За какие грехи мне сегодня всё это?» Незаметно запихнув портфель еще дальше под сиденье, я захлопнул дверь и предложил загулявшему командировочному сесть рядом со мной на переднее сиденье. Тот, что-то пьяно бормоча, уселся и мгновенно захрапел. Ну, еще одна морока. Будить его у гостиницы тяжело вздохнув, уныло подумал я. Мало мне других приключений. Как ни странно, пассажир у гостиницы проснулся, бодрым как огурец, сунул мне мятый рубль и гордо бросив «Сдачи не надо!» Направился к парадному входу. Задерживаться у гостиницы я не собирался. Увидев, что ко мне целенаправленно идет припоздавшая парочка, быстро повесил табличку в парк и дал по газам. Но ехал я не туда. Выехав за город, я остановился около знакомого лесного массива. Когда-то у нас с друзьями в младших классах здесь была военная база. Именно здесь, под ветвями огромной ели, мы пекли в костре картошку пытались курить стащенные у родителей папиросы, ссорились из-за ерунды и обсуждали, кому надо набить морду за какие-то пустяковые прегрешения. Чтобы меня не было видно с шоссе, я заехал задним ходом в лес, насколько возможно. И там, наконец усевшись на заднем сиденье, вытащил злосчастный портфель из-под сиденья и открыл его. Внутри он был до половины заполнен пачками денег, завернутых в оберточную бумагу и перетянутыми черными резинками, Остальное место занимала свернутая кожная куртка. Дрожавшими руками я стянул резинку с одной пачки и, развернув бумагу, убедился, что в ней лежат одни сто-рублевки, причем не первой свежести. «Ну всё попал», — обреченно подумал я. Воры за меньшее убивали, а тут общак, тысяч на двести. Они землю носом будут рыть, пока не найдут. Пересчитав деньги, я понял, что слегка ошибся. в портфеле ровно «22 пачки 100 рублевок. огромная сумма на эти времена. И как бы в насмешку на дне портфеля завалялось несколько презервативов бакинской фабрики. Шел уже четвертый час ночи, когда я выбрался из машины и полез в багажник. Там у меня лежала новая клеенка, предназначенная для кухонного стола, но сейчас она пригодится для другого мероприятия. тщательно завернув портфель в клеенку, я сунул получившийся сверток в холщвую сумку, Завязал её бичёвкой и подсвечивая путь фонариком, отправился заросшей тропинкой к месту детских игр. Как и ожидалось, наш давнишний схрон, выкопанный в корнях огромной ели, завалился от времени трухой. Я быстро выгреб её вместе с каким-то хламом, пузырьками, старой фляжкой и в получившееся углубление запихнул сумку. Разворошил труху поверх неё и с удовлетворением понял догадаться, что здесь что-то спрятано невозможно. Под огромный купол ветвей не попадало ни капли дождя. Так что промокнуть деньги не успеют, конечно, если я вовремя их вытащу отсюда. Выбравшись из-под веток, я обнаружил, что редкий дождь со снегом перешел в ливень и ускорил шаг. Мокрый, как цуцик, вернулся к машине и на этот раз направился в таксопарк. Хоть я и близко не выполнил сегодня сменный план, в моем кармане лежало несколько сторублевок, на которые у меня имелись свои соображения. Но больше всего мне не давала покоя мысль, куда бы надёжнее перепрятать свою опасную находку. Домой я приехал, как обычно, после ночной смены. Люда уже не спала и готовила завтрак в компании соседок, но всё равно заметила, что со мной что-то происходит. «Саш, ты где витаешь?» — спросила она уже в комнате, торопливо собираясь на работу. С утра, как пришёл домой, всё молчишь и молчишь. «Скажи хоть слово». «Да просто устал Людок, как собака. Погода ещё такая, всю ночь снег с дождём поливал». На мои слова супруга отреагировала ожидаемо. «Санчик, я сколько раз говорила, надо заканчивать с этой работой. Тем более, что у тебя учёба начинается со следующей недели. Погляди на себя в зеркало. Ты на человека не похож, одни кожи да кости остались». К моему счастью, время поджимало. Поэтому жёнушка прекратила нотации и, чмокнув меня на прощание, поспешила на автобус. Я же, оставшись один, принялся обдумывать, чем грозит нам моя сегодняшняя ночная эпопея. Мои размышления были прерваны местными новостями, доносящимися из радиоточки. Слушал я их в полуха до того момента, пока не услышал следующие слова. Сегодняшней ночью городским пожарным расчетам пришлось потрудиться. В городе случилось два пожара, и если один из них в квартире на проспекте Ленина был быстро потушен и без жертв в сулаж полностью сгорел частный дом по адресу... Со слов инспектора Госпошнадзора имеются жертвы. Идет расследование причин пожара. Нельзя сказать, что я обрадовался услышанной новости. Просто у меня спала тяжесть с души, висевшая тяжким грузом всю ночь и утро. Я действительно боялся, что моя фамилия всплывет в ходе расследования убийства. И боялся больше не милиции, потому что для нее моя невиновность будет ясна, а воров которые могут заподозрить меня в краже денег и, собственно, будут правы. Денежки-то я прибрал. Сейчас же шансы милиции понять, каким образом сгоревшие в доме люди попали туда, равнялись практически налю. После услышанного на меня сразу навалилась сонливость, и я кое-как добрался до кровати и заснул, не забыв поставить будильник на два часа дня. Проснулся свежим и бодрым, несмотря на ночные приключения. О половине в кастрюлю с борщом я отправился в душ, а после него собрался навестить маму, а главное – осмотреть наш сарайчик в подвале. Были у меня некоторые мысли, где в нем можно спрятать неожиданно возникшую наличность».